Лиза сидела за письменным столом. Пальцы лежали на клавиатуре ноутбука, глаза смотрели в монитор с изображением чистого листа, в квартире было пусто. Но автор фэнтези Лиза Шваб не могла выдавить из себя ни слова. Надеясь взбодриться, она приготовила себе огромную чашку кофе с лимоном, машинально выпила, но на дне не обнаружила ничего похожего на вдохновение. «Как это не кстати сейчас!» В издательстве ждут новый текст, довольно определенно дав понять. Если Лиза покажет себя плодовитым и надежным автором, ей сделают собственную серию, но не в серии дело. Главное, что ее приняли доброжелательно, не как ученицу, сдающую экзамен, а как самостоятельного, можно сказать, самобытного писателя, имеющего право на творческую свободу. Надо оправдывать доверие, а не сидеть, изнывая от тоски по Руслану. Но чувство рухнувшей надежды было еще очень острым, и Лиза не могла пока убежать из реальности в свои сказочное королевство. Она потерла виски кончиками пальцев в последней попытке сосредоточиться. Нет, бесполезно. Лиза старалась не думать о Руслане, не вспоминать его большие сухие ладони, как он целовал ее сначала осторожно и бережно, а потом все смелее. Как крепко он держал ее в миг, когда она потерялась в нем. Все это надо выбросить из головы, потому что тело предательски отзывается истомой, стоит только подумать о том, как они были вместе. Но тогда Лизу начинали терзать мысли о несчастном Шишкине, о том, что она не успела его спасти несколькими днями раньше, или даже несколькими часами, потому что бедняга Миханоша, если бы получил ее послание, скорее всего, сразу бы выкинула из головы кровожадные мысли. Для любого автора, даже безумного, главный приоритет — собственное творчество. Вроде бы она не виновата, но, с другой стороны, могла бы сразу сообразить, что имеет дело с сумасшедшим. Шишкин не даст ей спокойно спать еще много лет. Быстрее забудется Руслан, чем она перестанет терзаться, что не предотвратила убийство журналиста. Правда, на текущий момент мысли о Шишкине были, пожалуй, единственным, на чем она могла сосредоточиться и что отвлекало от переживаний о неслучившемся женском счастье. Лиза набрала в поисковике его фамилию, интернет услужливо отозвался кучей ссылок и картинок, и по первой же фотографии она вспомнила его. Родители смотрели какой-то то ли круглый стол, то ли открытую студию, Шишкин метался по экрану, как молния, поражая и ослепляя, а маленькая Лиза злилась, что ей не переключили на спокойной ночи и с недетской мудростью думала, как можно быть таким дураком. Усмехнувшись, Лиза стала открывать все страницы подряд, и вскоре картина стала ей ясна. Дмитрий Павлович Шишкин был из тех журналистов, которым до зарезу необходим статус пророка и совести нации в одном флаконе. Весь он дышал мудростью, страстью и непримиримостью, и с наступлением перестройки приобрел огромную популярность, и социальные язвы. Со временем вакуум в головах советских граждан заполнился, кое-кто начал думать самостоятельно, кое-кто вовсе перестал это делать, но понемногу до людей стала доходить мысль, что социальные язвы надо не бичевать, а исцелять. Но это требует не критиков, а тихого упорного труда. И интерес к Дмитрию Павловичу постепенно сошел на нет. Он подвязался в каких-то сомнительных проектах, связанных уже не с политикой, а с личной жизнью, где люди с упоением трясли своим грязным бельем. Но даже апеллирование к самым низким и темным сторонам человеческой натуры не дало результатов. Его не хотели знать, и программы закрывались. Бывают такие карьеры — стремительный взлет на социальном лифте, и затяжное падение по социальной лестнице с болезненным ударом об каждую ступеньку. В последней попытке привлечь к себе внимание Шишкин решил поэксплуатировать свое хобби. Он увлекался разведением в Вельшкорге и решил стать главным собачником России. Публиковал статьи о том, как правильно воспитывать этих маленьких овчарок, как кормить и выгуливать. Но и тут, судя по количеству комментариев, интерес публики оказался довольно вялым. Словом, общество повернулось к бедному журналисту спиной, отбросило его, как ребенок выбрасывает надоевшую игрушку. Интересно, как он жил и на что? Торговал щенками и преподавал в каком-нибудь заштатном вузе? Хватило ли у него мудрости и житейской сметки сберечь баснословные гонорары, полученные на пике популярности в 90-х? Или они были беззаботно оставлены на курортах и в кабаках, потому что Шишкин думал, что раз есть деньги сегодня, то они будут и всегда, и звезда его никогда не закатится. И каким образом судьба свела его с несчастным дурачком Механошей? Лиза нахмурилась. Вроде бы Петя обмолвился, что Шишкин заработал огромную популярность, ратуя за права психически больных. Странно. Вроде бы нормальный человек должен, наоборот, бояться сумасшедших и желать их изоляции. А вот поди ж ты. Наверное, в те годы люди были так опьянены внезапно наступившей свободой, что плохо соображали, что делать и куда бежать. Скорее всего, хитрый Дмитрий Павлович разыграл карту карательной психиатрии, что сумасшедшие на самом деле никакие не сумасшедшие, а борцы с проклятым режимом, и находятся в психбольницах не по заболеванию, а по произволу властей. Лиза поискала в сети, но, увы. Все это происходило давно, в доинтернетовскую эпоху, и записи передач, где Шишкин поднимал тему прав сумасшедших, не сохранилось. Они наверняка где-то есть, но нужен специальный навык, чтобы их найти. Да и зачем? Понятно, что там будет. Страстные монологи Дмитрия Павловича. Слезливые истории граждан, чьих родственников загубили в психбольницах. Может быть, откровение какого-нибудь диссидента, отмотавшего в дурдоме срок. Чтобы привести мысли в порядок, Лиза открыла пасьянс и стала задумчиво гонять карты по экрану. Оно понятно, что у сумасшедших своя логика, и думать, чем Шишкин насолил механоши, смысла нет. Но, с другой стороны, был бы Дмитрий Павлович Джоном Лениным? Ситуация не вызвала бы никаких вопросов. Но когда парень родился, имя журналиста уже давно было предано забвению. Кстати, когда Миханоша родился? Может быть, она ошибается насчет его возраста? Психически больные люди не так уж редко совершают акты насилия. Не только алкоголики в приступе белой горячки и наркоманы в поисках дозы, но и тихие шизофреники могут натворить ужасные дела направив свою агрессию на совершенно постороннего человека. Когда Лиза училась в университете, на курсе судебной психиатрии им приводили пример, как обычный человек, полковник в отставке, зашел в трамвай, убил там троих человек, а когда опомнился, долго не мог поверить, что сделал это. Случайные попутчики, но в трамвай-то он сел не с целью убийства, а по каким-то своим невинным делам. Если бы Механоша убил Шишкина где-то на своем привычном маршруте, то все сложилось бы. Но что заставило его специально ехать к дому тележурналиста? Или они соседи? Оторвавшись от карт, Лиза нарисовала в открытом блокноте, который всегда клала рядом с ноутбуком, приступая к тексту, вопросительный знак. Этот пасьянс сходился крайне редко, а сейчас вдруг получился с первого раза. Лиза пожалела, что израсходовала этот шанс, не загадав желание. Вздохнув, она взяла телефон и позвонила Пете Ильичеву. Чем впустую тратить мыслительную энергию, лучше получить ответ у первоисточника и жить спокойно. Петя неожиданно обрадовался ее звонку и предложил встретиться. Благо, хорошая погода и время не слишком позднее. Ильичев выглядел совсем юным в светлых брюках и футболке с готическим принтом. И Лиза пожалела, что сама вырядилась в шелковое платье, лучшее из летнего в своем гардеробе. Надо было тоже засунуть свою толстую попу в джинсы, а не драпировать ее благородными тканями. Неподалеку от Лизиного дома располагался парк. Дикая территория, слава богу, подведомственная другому отделу, но на границе его где цивилизация и гуманность еще сохраняли силу, недавно открылось симпатичное летнее кафе. Пластиковые столики не внушали особого доверия, но приятные сумерки, аромат сирени и кромка залива вдалеке с компенсировали скудость обстановки. Петя заказал бутылку сухого вина и сырную тарелку, и Лиза едва сдержала вздох разочарования. Она хотела поговорить с ним о деле, а не предаваться романтическим воспоминаниям. Впрочем, после нескольких дежурных опомнишь, Ильичев с удовольствием сосредоточился на служебных делах. Конечно, информация о фигурантах собрана еще далеко не вся, но общая картина уже понятна. Шишкин жил с женой в небольшом загородном доме, а сын-студент обитал в городской квартире, и еще одну квартиру семья сдавала. Эти деньги плюс вырученные за продажу щенков вельшкорги, разведением которых Шишкин с женой занимались профессионально, составляли основной источник дохода семьи. Лиза улыбнулась. Прикидываясь законченным пассионарием, в личной жизни Шишкин сохранял благоразумие, вкладывая свои доходы в то, что никогда не теряет в цене, в недвижимость. Сын уже полгода учился в Германии по обмену, Но Дмитрий Павлович все равно сохранил привычку каждый четверг ночевать в городской квартире, на пути в которую его и подстерегла смерть. Петя заподозрил было любовную историю, но жена пояснила, что это было удобно для всех. Дмитрий Павлович поливал цветы, коих в городской квартире было огромное количество, скачивал сериалы на всю неделю, потому что за городом они располагали только мобильным интернетом. Принимал ванну, а жена тем временем делала генеральную уборку в доме, не раздражая мужа и не раздражаясь сама. На всякий случай Петя проверил, не связан ли как-нибудь механоша с сыном Шишкина. Все же они ровесники, 20 лет. Но если знакомство и существовало, то молодые люди его тщательно скрывали. Впрочем, у сына не было никаких резонов желать смерти отца. Семья была дружная, любящая. Даже странно, что такой скандальный журналист в быту оказался чрезвычайно мягким и неконфликтным человеком. Городская квартира и так была записана на сына, деньгами родители его тоже не обижали, так что тут перспективы никакой не просматривалась. Все крестовые походы Шишкина остались далеко в прошлом, никаких разоблачений он не делал и опасности ни для кого не представлял. Не для чего было городить такую сложную комбинацию. Настоящего психа не заставишь убивать по заказу. А уговорить молодого человека совершить убийство, дать себя поймать и прикинуться сумасшедшим? Вряд ли кто пойдет на такое. Разве что ради очень больших денег. Но когда есть очень большие деньги, проблемы можно решить и без насилия. Слава богу, взятки еще никто не отменял. Механоша сейчас в психиатрической больнице, а там быстро разберутся, сумасшедший он или симулянт, у 20-летнего парня нет шансов обвести целый отряд профессоров. Впрочем, после того, как оперативники опросили родителей и знакомых убийцы, оставалось только удивляться, почему парень раньше не попал в поле зрения врачей. Юра Механоша рос в благополучной семье. Папа – бизнесмен средней руки, мама – домохозяйка. Ребенка приобщали к культуре, водили в кружки. Но все, как говорится, не в коня корм. Мальчик рос нелюдимым, трудно сходился с другими детьми и плохо учился в школе. Хотя иногда показывал прекрасную память и интеллект. Например, он увлекался древним Египтом. И когда проходили по истории этот раздел, Юра отвечал только на «отлично», сделал несколько рисунков для класса, доклад и реферат, который учительница даже отослала на какой-то конкурс. Но когда тема закончилась... Юра снова скатился на троечке. Так же и в математике. При полном пренебрежении к этой науке он вдруг быстро и остроумно решал сложнейшую задачу. В старших классах у него появилось безразличие к своему внешнему виду. Он перестал мыться, стрикся со скандалом, и если бы мать не следила за его одеждой, месяцами ее не менял бы. Юра полюбил писать сочинения, длинные, многословные, Мысль вертелась в них, как щенок, который не может поймать собственный хвост. Зато почерк был каллиграфический. Педагоги насторожились, завели с родителями разговор о том, что ребенка надо показать специалисту. Но в ответ ожидаемо получили отповедь, мол, сын не виноват, что тупые и костные учителя не могут найти подход к неординарному мальчику. Некоторые надежды возлагались педагогическим коллективом на ГИА, что механоша его завалит и дальше пойдет получать образование куда-нибудь в другое место. Но родители буквально в зубах перетащили Юру через это препятствие, и школу он окончил, и ЕГЭ сдал сравнительно прилично. А дальше решил поступать в литературный институт. И вот уже три года штурмовал эту неприступную твердыню. Не работал, а армии родители отмазали по несуществующей язве. Какая ирония. Грустно улыбнулась Лиза, пригубив вина. На вкус она оказалась довольно мерзким. Люди потратили деньги на вымышленные заболевания, отказываясь признать, что у ребенка существует настоящая болезнь. Угу, вот и получили, сказал Петр равнодушно. А ты что, так взволновалась-то? Да так, все же виноватой себя чувствую. Проглядела шизофреника, хоть бы на несколько дней раньше спохватилась. «Ну ты даешь! Некоторые вон на двадцать лет опоздали и не парятся. Мамаша так до сих пор уверена, что это заговор ментовский вокруг ее ненаглядного ребёнка». «А отец что?» «В шоке полном. До него вроде правда начинает доходить». «В твоих устах вся эта история выглядит вполне тривиально. Лиза задумчиво провела пальцем по ободку своего бокала. Обычный эксцесс психически больного» но кой черт занес его на эти галеры. По идее, жертвой должен был стать случайный человек, но на территории механоши, или наоборот, какая-нибудь знаменитость. Но Шишкина знаменитостью давно не назовешь, а убили его в таком месте, где парню нечего было делать. Ой, мало ли, Петя беспечно засмеялся. Вот увидишь, когда он придет в себя, и доктора разрешат с ним беседовать, Механоша расскажет, что ездил в гости или в магазины, где только и была редкая книга, или еще куда-нибудь, шел себе по делам, а тут бац и накрыло. Чем загадочнее все выглядит, тем проще оказывается на самом деле. Это да. Но у нас недавно был похожий случай. Я детали не знаю, но тоже парень в припадке умопомешательства убил приличного человека, хотя пути их не должны были пересечься никоим образом. «И что?» «Подробностей я не знаю, не я дело вела, но все равно странно. Я тебя умоляю, а маньяк не странно, а собственного ребенка выкинуть из окна не странно». Лиза улыбнулась. «Действительно, она всегда относилась к работе довольно прохладно, без интереса. А тут вдруг какие-то зыбкие совпадения несостыковки вызвали ее любопытство». Зачем она пытается вскрыть глобальный заговор сумасшедших, когда всем известно, что сумасшедший, потому и сумасшедший, что не способны ни с кем договориться? У них у каждого своя правда, и шизофреник всегда действует один. Объединение в группы — это косвенный признак нормальности. — Слушай, Лиза, а ты, может, замолвишь за меня словечко перед Зиганшиным? — вдруг сказал Петя, искательно заглядывая ей в глаза. У вас как раз вакансия освободилась, так я бы перешел. Да. Ты хотел бы работать под его руководством? Петя потупился. Конечно, Зиганшин — это даже не оборотень, а вампир в погонах. Но дело свое он знает. И мужики говорили, что у него все отлажено, весь бизнес в районе под контролем, поэтому у вас и преступность низкая. Боюсь, моя рекомендация тебе только повредит. Он терпеть меня не может. Думает, что я за его спиной свои дела проворачиваю. Странно, что ты до сих пор жива, если он так думает. Короче, Петя, если я тему подниму, считай, тебе в наш отдел путь заказан. Они еще немножко посидели, но разговор увял. Лиза видела, что Ильичев мучительно выискивает предлог закончить встречу, поэтому демонстративно посмотрела на часы и воскликнула, что давно пора домой.